123. Март 8. Владыка говорит, никогда не надо сомневаться в полученных сообщениях, принимаемых через ликмой. Не надо их также анализировать в момент восприятия. Это мешает процессу передач. Воспринимая активность свою, то есть движение материи в интеллекте, ментальной в ее проводнике, надо ограничить до предела неизбежной необходимости. Физические движения сводятся лишь к процессу писания и зрительному, все остальные исключаются. Но эти необходимы для записи. Так же и с мозгом. В рабочем напряжении и движении лишь то, что надо для записи, остальное исключается. Символ весов аналитических, то есть тонких, показанных во сне и состояния беспорядка, и попытка их наладить является указанием на потерю равновесия нарушенного грубым неожиданным вторжением людей, приходящих со стороны и раздираемых астральными вихрями. Интересно то, что работе их восстановления все время мешали посторонние люди, грубо нарушая налаживание. «Замкнись от людей железной перегородкой. Примени лечение холодом. Холодная ледяная сдержанность и спокойствие пусть будут морозным душем для разнузданных астральных оболочек». «Ледяной режим». Действителен и полезен. Нежестокость, но целесообразность. Иначе тебя, не защитившегося крепко растерзают, превратят в пыль и наступят питою свою. Свирепый ярости настрал в людях и без контроля. Оградись. И будь с людьми со всеми без исключения всегда на страже. Никогда не доверяй и не доверяйся неожиданностям их эмоциональных вспышек. Оболочки вибрируют и у всех по-разному. Но нельзя отдавать себя на милость чужих беснующих соболочек. Уже нельзя без тяжкого повреждения своей сущности. Также нельзя никогда и никому раскрываться. Раскрытие себя, люди, мы есть передача в руки другого сознания концов струн своей психической арфы, с которой они могут дергать в любой момент, в зависимости от своего настроения. Как ларец закрытый, как гора не разграблены, так стойте и не бросайте, не отдавайте сокровище равновесия на растязание. С каким трудом оно накопляется, и как настойчиво, и яростно, и жестко, хотя часто и бессознательно стремятся нарушить его люди, нередко подталкиваемые мохнатыми руками. Зоркость надо усилить, сокровища оберечь. Жестокость к тонкому аппарату ближнего есть отличительные свойства людей. Все хорошие, только последствия этой хорошести очень тяжкие и болезненные. Силу посторонних воздействий можно парализовать внутренне своевременным приказом воли и коконом тонкой материи, защищающим повторением слова «аум» или «имень». Волна повторений разбивает встречную волну. Да, друг мой, тяжкие земные условия, но им надо противостать всею силу и духа, Поражение немыслимо. Уже видишь, как окрепла защитная сеть заградительная, как длительно уже выдерживает она астральный вихрит в многих Раньше организм не выдержал бы этих нагнетений. Броню духа укрепляю на жизни и в жизни. Надо это для будущего. Надо научиться проходить через нагнетение напряжения, не теряя спокойствия и равновесия. Ритм индивидуальной вибрационности микрокосма не должен быть нарушаем извне. Нельзя выдавать существо ритма, ибо индивидуальность формы есть основа уявления мира проявленного. Итак, семиструнная арфа Аполлона в микрокосме человеческом имеет 49 струн. По семи в каждом из семи принципов. Возьмем отдельный принцип. Он един как таковой, но двойственен в себе. Противоположные полюса объединяясь дают третью точку треугольника. Сына, рожденного двумя, а затем уже порождают четвертую точку, противоположную третьей, и создавая четвертую точку, порождают квадрат. Год целая, единица. Зима и лето полюса, дающие нейтральную точку весны и осени, которые по отношению плюс и минус, то есть зимы и лето, как бы нейтрально, хотя бы, например, в отношении температуры, но между собою весна и осень, противоположные по существу. Весна и осень — суть порождения полюсов зимы и лета. Благодаря разнице температурных условий двух этих полюсов достигаются переходные периоды весны и осени при движении в спирали времени от одной, противоположной ее точки зимы, к другой лету. Не зима и лето важны, но важно то, что этот принцип единого, двойственного, троичного и четырицы проявляется во всем бытии, во всех вещах и явлениях. Стихии огня и земли — антиподы. Они создают или порождают стихии воды и воздуха, которые противоположны друг другу по существу. Та же четверица единого семиричного принципа. К ним добавляются еще три высших принципа, породивших четверицу, но от нее независимых. Начальную точку земного уявления создает высшая триада, для которой эта начальная точка будет не первой в процессе творения, но четвертой или начальной точкой зимы. В семиричности проявленного надо искать решение.